Кому? Гоголь в Берлинском или наоборот? Да нет, это же Ленин сказал нас, Владимир Ильич сказал царю. Пальцы под мышки, под жилет с небольшой усмешкой. Нет, Батенька, мы пойдем другим путем. Мы знаем, куда сегодня ночью пойдем. Идея вдруг сходу откристаллизовалась. Теперь он понял, что все завершится этой ночью, и он знает, чем. Мы знаем, куда пойдем, и кому мы сегодня наконец-то покажем, что мы не маменькины сынки, отнюдь не маменькины сынки. Может быть, мы сукины дети, но ей, ей, не маменькины сынки. И вдруг все звуки питьевого заведения прорезались: стук стульев и пьяный смех, бум бум бум контрабаса, лобает надежда русской прозы. Голос Валентины Максимовны: Гаврилыч, закройте дверь, вы нас всех простудите. Кто-то рядом хохочет с не русским акцентом. Бздень! Кто-то кокнул бокал. Пора чаяливать, чтобы не размазаться тут на сладком полу. Он вернулся к столу, за которым начался эксперимент. Борец, чуть-чуть отрыгивая, продолжал пропускать рюмочки. Бутылка его была опорожнена только наполовину. Я проиграл, сказал Борис и бросил на стол залог. Три сотенных бумажки с изображением Кремля, Москвы, реки и маленького пароходика на воде. «Куда же вы, Град?» — едва ли не с отчаянием воскликнула Наташа. «Должно быть именно этот Боря Град олицетворял для нее девичью мечту о принце, а вовсе не поп, чемпион по классической борьбе». Пьян в дупель, — извинился Борис, — а меня дома мамочка ждет. По паркетной диагонали четко прошагал, к выходу ни разу не оступился, позади поп сползал из кресла на пол почти бессмысленно бормоча. Ха-ха! Града перепил! Ха-ха! Подготовка чемпиона оставляла желать, как тогда говорили, много лучшего. Хорх стоял на месте. — Все нормально. Видимость нулевая, осадки не в виде снега, а в виде ведьминых косм и хвостов. Если это мирное время, то какого черта навешивать собак на войну? Заводимся в пол оборота. Танковое сердце России в железных кишках Германии. Но с них разгребать не будем. Пойдем с метровым холмом на горбу. Привет работникам Аррудгаи. Сын маршала Городова спешит объясниться в любви одной поющей проститутке. Ехать был недалеко, два квартала по улице Горького и потом левый поворот в охотный ряд, прямо к подъезду гостиницы Москва. Там в огромном ресторане на третьем этаже пела по ночам его мечта, вера Горда. Много раз Борис говорил себе: плюнь ты на эту блядь, тоже мне мечта, фальшивка и подделка, да и не очень молода. Наверное, если увидеть ее в преддневном свете, тут же, впрочем, сам себя опровергал ее и не нужно видеть в дневном свете. Она мечта твоих пьяных ночей, ночная птица ла-ла-бай, воплощение бледства и нежность. Много раз он видел, как к концу программы В зале среди пьяного мужичья поднимался опасный спор, кто увезет горду. Иногда она смывалась или уходила под защитой оркестра, а иногда с каким-то даже как бы вызовом ждала окончания спора и удалялась в сопровождении кавалеров, очень часто грузин. В эти минуты Борис сгорал от ярчайшей ревности. Да как они козлы смеют посигать на это существо, самой судьбой мне предназначенное? Да что посигать? Наверняка ведь тянут ее, напоют до、да、пьена и употребляют. В следующий раз никому не дам ее увести. Псюкодлу расшваряю. Затащу ее к себе в хорях. Да ей и самой интересней будет с таким парнем, как я, вместо всех этих барыг. Подходил, однако, следующий раз, и он опять, как мальчишка, смотрел на высокую женщину в облегающем черном платье, интимно чуть-чуть изогнувшуюся перед микрофоном, чуть-чуть отставившуюся в сторону, чуть-чуть. появившуюся из длинного разреза длинную ногу в шелковом чулке низкий голос будоражащий что-то очень далекое почти забытое мальчишеское в глубинах отставного диверсанта здесь под небом чужим я как гость нежеланный слышу крик журавлей улетающих вдаль Всякий раз он напивался, когда ее видел и слышал, и всякий раз почти в отчаянии ощущал какую-то дичайшую недоступность этой, по всей видимости, весьма доступной особой. «Нужно к чертовой матери все это послать», — говорил он себе, — «и довольно успешно все это томящее, развратное, высасывающее к чертовой матери посылал». забывал, тем более что московская его жизнь становилась все более интенсивной: институт, спорт, моторы, околоспортивные девчонки, выпивоны в мужских компаниях. Месяцами он не появлялся в близлежащей, тридцать секунд ходу по прямой гостинице. Однако потом вдруг, будто из морского мрака, белоголовый вал. возникал и швырял его прямо к подножию ресторанных сцены, где стояла в луче фонаря Вера Гордо, где она поднимала к золотоволосой голове обнаженные руки голосом своим, как бы держа ритм всего бигбенда. Молча лежат в песках верблюды и в тишине безлюдной ночи медленней нет конца. Весь ее репертуар состоял из полузапрещенных песен, которых уже ни под каким предлогом не услышишь по радио или в концертах. Ритмы блюза и танго с тяжелой нотой российской цыганской романтики. Словом, самое, что не наесть. ресторанщина, а рестораны в те годы и существовали, однако все народно считались капищами греха, пережитками капитализма.